Я носил с собой берсеркерит вместо амулета. Знал, что он здесь на всякий случай, но случая не было. Теперь он пришел и открыл коробочку и смахнул пыль с безобидной на вид капсулы. «Выходи драться, Джим», — сказал я и проглотил ее. Это средство запрещено повсюду и правильно. Не только потому, что к нему быстро привыкают, но еще и по социальным причинам. В желатиновой капсуле заключена разновидность безумия —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 «Беспредельная мощь — самое восхитительное чувство, которое когда-либо испытывал. Будто свежий ветер продул все пыльные закоулки мозга. Делай, что хочешь, Джим. Что только тебе угодно. Ты один на свете что-то значишь. Как слеп я был все эти годы. Путы условностей, жалкая привязанность к другим, губительная любовь. Я был просто калекой. Я люблю себя, ибо я Бог».